Опустил. Сообщение медиков. Плохо, но не катастрофично. Слишком много народу пострадало во время массового побега, но некоторых можно спасти. По счастью, банки органов битком набиты и могут заново быть наполнены из вивария, как только у хирургической секции появится время. Почему все должно случаться навременно? Кастро! Иисус Петра вскинул подбородок, и прежде чем его глаза успели повторить это движение, поймал себя на том, что уже делал это. Так ведь? Был шум, и кто-то окликнул его по имени. И что во имя пыльных демонов делает кто-то, не доложившись в личном кабинете Иисуса Петра? Он осторожно переместил взгляд на край стола. Одежда команды. Ломятое и грязная, а не по фигуре, а на руках, упертых ладонями в письменный стол, грязно-короткие ногти. Конечно же, колонист в одежде команды, в кабинете Иисуса Петра, без объявления. Он прошел мимо мисс Лоссен, не назвавшись. — Ты? — Точно. Где она? — Ты Мэтью Келлер. — Да. «Как ты сюда попал?» Каким-то образом Иисус петра удержал голос от дрожания и возгордился этим. «Не твое дело. Где она?» «Кто?» «Прекрати! Где Полли?» «Этого я тебе не могу сказать». «И никому не могу», — заявил Иисус Петро. Он не сводил взгляда золотой пряжки на краденом ремне собеседника. Боковым зрением он приметил, две большие... Не слишком чистые руки, потянувшиеся к его правой кисти. Посетитель тяжело навалился на эту кисть, и когда Иисус Петра запоздало попытался убрать ее, то не смог. Он увидел, что посетитель ухватил его средний палец и отгибает назад. Боль была ошеломляющей. Иисус Петра широко открыл рот и поднял глаза, чтобы взмолиться, Он потянулся к папке Поли Торнквист, когда его руку пронзила мучительная боль. Он отдернулся, будто от горячей плиты. Рефлекс. Средний палец торчал под прямым углом к суставу. «Пыльные демоны! Больно!» «Как он во имя дьявола ухитрился!» «Ну, Кастро!» Он вспомнил, хотя и смутно, но достаточно, чтобы не смотреть вверх. Кто-то или что-то находится в комнате. Кто-то или что-то, способное заставить людей забывать, Иисус Пьетро сделал логический вывод и произнес. Ты. Верно. Где поле Торнквист? Ты. Мэтью Келлер. Значит, ты явился за мной. Не будем играть в игры. Где Полли? Это ты был в машине, напавший на госпиталь. Что нырнула вниз Я Как же тогда Заткнись, Кастро, отвечай, где Полли Сейчас же Она жива Ты не получишь от меня никаких сведений Как ты вернулся из пустоты Полетел Я имею в виду в первый раз Кастро, я могу переломать тебе все пальцы на обеих руках так где Полли? Умерла? «Но заговорю ли я, если ты это сделаешь?» Последовало колебание. Потом две руки сомкнулись на его правой кисти. Иисус Петров взвыл от боли и скрюченными пальцами потянулся к глазам. Он наполовину просмотрел стопу отчетов, когда в руку ему впилась мучительная боль. Иисус Пьетро обнаружил, что два пальца на его правой руке отогнуты назад под прямым углом к ладони. Зажав вопль стиснутыми зубами, он повернулся к интеркому. «Пришлите мне врача!» «Что случилось?» «Просто пришлите...» У его глаза уловили быстрое движение. «Кто-то есть в его кабинете». «Ты прав», — сказал голос. «Пытками я от тебя ничего не добьюсь». Слабое, тусклое воспоминание приказывало не поднимать головы. Иисус Петра сказал. «Ты...» «Поди, полетай на мотоцикле». — Мэтью Келлер? — молча нет. — Отвечай, черт тебя подери! Как тебе удалось вернуться? Две руки сомкнулись на правой ладони Иисуса петра Все лицо его исказилось в вопле, и Иисус петра схватил парализатор, дико озираясь в поисках мишеней. Он снова поднял взгляд, когда вошел врач. — Менять пальцы никакого смысла, — заявил врач. — Всего лишь вывих. Он обезболил руку Иисуса Петра, правил пальцы и наложил шины. — Как вы это сделали во имя пыльных демонов? — Не знаю. — Не знаете? Вы вывихнули два пальца, и вы не помните? — Не переставайте, говорю же вам. Я не могу вспомнить, что случилось с моей рукой. Но я думаю, здесь должен быть как-то замешан этот адский призрак Мэтью Келлер. Врач посмотрел на него очень особенным взглядом и вышел. Иисус Пьетро скорбно посмотрел на свою правую руку, обмотанную бинтом и висящую на перевязи. Ах, ладно. И он в самом деле не мог ничего об этом вспомнить. Поэтому он продолжал думать о Мэтью Кэллере. Но почему он все время думает еще о Поле Торнквист? Настало и даже прошло уже время для следующей стадии обработки. Но ведь она, конечно же, может обождать. Конечно, Может. Он попробовал кофе. Слишком холодный. Он вылил его обратно в кофейник и взялся за новую порцию. Рука была как неживая. Почему он все время думает о Поле Торнквист? Фа, он встал. Из-за перевязанной руки это вышло неуклюже. «Мисс Лоссен», — сказал он в интерком, — «пришлите ко мне двух охранников. Я иду в планк». «Будет сделано». Иисус Петро потянулся к парализатору на письменном столе, когда что-то привлекло его взгляд. Это было досье на Мэтью Келлера-старшего. Его желтую обложку испортил грубый рисунок. Две соединяющиеся дуги, проведенные черными чернилами. Под ними три маленьких замкнутых петли. Кровоточащее сердце. Раньше его там точно не могло быть. Иисус Петра раскрыл папку. Он чуял собственный страх я осязал его в холодном поту, увлажнившем рубашку, словно он находился в страхе уже много часов. Внешность, фасы в профиль. Голубые глаза, желтые волосы, кожа начинает становиться одуловатой от старости. Что-то шелохнулось в мозгу Иисуса Петра. Всего на миг лицо в папке сделалось моложе. Его выражение чуть изменилось, так что оно показалось вместе с напуганным, сердитым. Воротник пропитался кровью, а кусочек уха свеже оторван. «Ваша охрана здесь, сэр!» «Благодарю вас», — сказал Иисус петра Он бросил еще один последний взгляд на лицо покойного и закрыл папку. Прежде чем уйти, он положил парализатор в карман. «Хотел бы я, чтобы мы могли предупредить Ленни», — сказал Гарри Кейн. «Теперь все изменилось. Ты даже бы не знал, что и сказать. Вот, держи». Миссис как поставила на поднос дымящийся кувшин с сидром, присовокупив четыре чашки. Они сидели на кухне. худо остался в гостиной с Миллардом Парлеттом. Парлетт, опираясь на Джея Худо, сумел приковылять в гостиную и сеть в кресло. Время предоставлялось удобным, чтобы устроить передышку. Ветер выл за черными окнами. Четверо заговорщиков перед очагом, похожим на настоящий, пили, согреваясь горячий сидор с приправами. Гостиная оказалась мирным прибежищем. Прибежищем временным. — Вы думали об этом дольше, чем мы, — сказал Гарри. Мы вообразить никогда не могли, что команда согласится на компромисс. Что именно вы готовы предложить? Для начала, амнистию сынам земли, вам и всем остающимся в Виварии. Это легко. Вы нам необходимы. Когда колонисты потеряют веру в команду, вы окажетесь единственной силой, способной поддержать закон и порядок в их землях. Да... «Это таки будет перемена!» «Нам надо обсудить три типа медицинской помощи», — сказал Миллард Парлетт. «Пересадку тканей, подарки трамп и мелкие врачебные вмешательства. У вас есть уже доступ к стандартным лекарствам на проверочных медстанциях. Мы можем его расширить. Я уверен, что можно предложить свободный доступ к животным сердцам, животным печеням и так далее». Некоторое время вам, колонистам, придется являться в госпиталь за лечением посредством симбионтов и стромбробота, но в конечном итоге мы можем построить баки для их выращивания на Гамме, Дельте и эти.